Часть третья. Сначала я увидел неестественно синее небо, в опасной близости, нависшее надо мной. Потом в картинку вползла голова в голубой шапочке, и чей-то мужской голос сказал. «Ну, вот и славненько. Как дела, молодой человек?» Я с трудом смог повернуть голову в сторону говорившего и увидел человека в голубом халате и с такой же голубой шапочкой, лихо сидящий на почти лысой голове. Мои губы произнесли загадочное слово, и я на секунду задумался, что бы это значило. Прекрасно. Чему-то обрадовался лысый. Мням так мням. В наш душевный разговор вплелся чей-то грубо охрипший голос. Что он говорит? Я не видел спросившего, но он уже был мне неприятен. Он сказал мням. С той же непонятной радостью ответил человек в халате и шапочке. Чего? Проревел хриплый. «Какой еще нахрен мням?» «Не знаю». Также безмятежно ответствовал лысый и предложил. «Давайте у него спросим». Наклонившись ко мне так, что я увидел его блеклые, когда-то голубые глаза, он спросил. «Как вы себя чувствуете?» Паршиво. Хотелось ответить, но вместо этого я произнес еще одно непонятное мне слово. «Ады». Как ни странно, но он все понял. «Дайте воды», — сказал человек в голубом, и я услышал, как хриплый матерно выругался. «То тащи его на себе, то воды ему дай, а пиво ему не надо!» Первая информация, какой бы она ни была, осела на дрожащие извилины. «Значит, меня несли». «Куда? Кто?» — это были уже следующие вопросы. Меня интересовало сейчас другое, что я и попытался оформить в более или менее связанный вопрос. «Где я?» Человек в халате посмотрел куда-то в сторону. «Где, где?» – проворчал Хриплый, по-прежнему находясь в мёртвой зоне. «В Караганде!» Я подумал, что знаю такой город, но никогда там не был. Неужели меня занесло так далеко? Но Лысый в голубом, с лёгкой укоризной в голосе, поспешил опровергнуть Хриплого. «Всё в порядке, молодой человек. Товарищ сержант шутит. Вы в Москве, в отделении полиции, и, слава богу, пришли в себя». «В Москве. Как хорошо!» а я почти поверил, что нахожусь где-то на дальних рубежах моей бывшей страны, но он сказал в полиции в полиции меня словно толкнуло изнутри, и я смог приподнять голову. вблизи-ка как на него полиция это действует сразу очухался. Я увидел Хриплого и понял, что не ошибся в своих чувствах к нему. Это был стареющий сержант с лицом человека, перенесшего ни одну и не две неудачи в жизни огрубевший от постоянных унижений от начальства и ничего, кроме жалкой пенсии, которой едва хватит на то, чтобы оплатить коммунальные услуги, не наживший. Если не считать распухшей печени и целого списка больных зубов, которые вырвать в несколько раз дешевле, чем лечить. Я попытался сесть на жестком топчине, на котором моя спина приобрела форму морского ската, но с первой попытки не получилось. Голова кружилась, а тошнота подкатывала горлу размеренными океанскими волнами. «Ну-ну, молодой человек, не вставайте, у вас, наверное, легкое сотрясение, поэтому лучше полежите, а я налью вам воды». Он встал, и на некоторое время я закрыл глаза. Память медленно возвращалась. Сначала выплыло чье-то небритое лицо, потом пустынная улица, и почти сразу же я вдруг увидел себя стоящим в аппаратной, Где на маленьком мониторчике творился неописуемый ужас. Желудок взорвался. Я перегнулся через край топчина, но не удержался и рухнул всем телом на грязный, пахнущий чем-то непереносимо кислым пол. Кто-то подбежал ко мне, чьи-то руки поднимали меня и укладывали обратно на жесткий топчан. Но я не мог открыть глаз. Казалось, я сплю, а когда сон закончится, я проснусь в своей маленькой квартире, и всё забудется, как и все прочие сны. Но сон не проходил. Вставляя через каждую запятую матерные слова, причем не повторяясь, хриплый проорал, словно я глухой, прямо в уши. «Ты что, блевать здесь надумал, придурок? Я тебе не уборщица, мать твою, убирать за тобой, ясно?» «Ну что вы так кричите?» «И материтесь?» Это был лысый, которого захотелось вдруг обнять. «Неужели вы не видите, что человеку плохо?» «Плохо ему. А мне чуть челюсть не свернули!» «Бомжа Х». Это «Х» отличалось от предыдущего, хотя и было однокоренным. Я открыл глаза и посмотрел на нависающего надо мной полицейского. «Заткнись». Мне показалось, что я кричу. Но мент, к счастью, не услышал. Или сделал вид, что не слышит. Не знаю. Он повернулся к Лысому и также проорал. «Что? Что он сказал?» Лысый был врачом. Это я уже понял. Также я понял, что он слышал то что я сказал, но посмотрев на разъяренного сержанта он ответил не орите товарищ сержант иначе я буду вынужден написать в отчете что вы мешали мне оказывать помощь пострадавшему вот так спокойно не повышая голоса он заткнул сержанту его хриплую глотку на несколько минут, и я был бесконечно благодарен этому человеку. он наклонился просунул мне под голову свою руку оказавшуюся неожиданно твердый как камень и почти нежно произнес выпейте воды вам станет полегче а я пока укольчик приготовлю с трудом удалось сделать несколько глотков и прояснившись гудящая голова вспомнила все что случилось со вчерашнего дня и последнее что я вспомнил это девушка по имени катя которая должна была ждать меня на станции пушкинская не удержавшись я издал тихийтон Врач, неверно истолковавший этот звук, повернулся ко мне и ободряюще произнес. «Потерпите немного. Сейчас я сделаю вам волшебный укол, и боль как рукой снимет». Пока он не говорил о боли, я не чувствовал ее. Но после его слов ощутил. И сразу в двух местах. В кисти, взглянув на которую, я почувствовал страх, настолько она опухла. И в голове. Причем болел затылок, которым, насколько мне помнилось, Я ни к чему не прикладывался. Сейчас, сейчас. Лысый подошёл ко мне, держа в одной руке одноразовый шприц, а в другой маленький кусочек ватки. Он ловко закатал мне рукав и протерев пару раз где-то над локтем, легко и безболезненно уколол. Впрочем, я сейчас нигде бы не почувствовал боли. А сейчас ложитесь. Пока лекарство подействует, вам нужно спокойно полежать пару минут а там посмотрим, госпитализировать вас или сами дойдете». Молчавший до этого момента хриплый, не выдержал и просипел. «Как это госпитализировать? Как это сам? А протокол? А допрос?» «Послушайте, сержант». Врач обернулся к подскочившему к нам сержанту. «Не лезьте не в свое дело. У молодого человека сотрясение мозга и, по всей видимости, не самое легкое. Если вы не перестанете мне мешать, Я обязательно укажу в своем отчете, что вы мешали мне оказывать первую помощь находящемуся в тяжелом состоянии гражданину. А это, знаете ли, преступление. Тем более для вас, когда вы при исполнении. Но сержанта уже понесло. Да кто ты такой, докторишка хренов, указывать мне, что делать и не делать? Я из-за таких ублюдков, как он, жизнью своей рискую каждый день, ни хрена за это не имея. Не поедет он ни в какой госпиталь, а будет здесь до выяснения обстоятельств, и точка. Он буквально воспринял слова о госпитализации и размахивал перед доктором огромными кулачищами, словно стараясь криком вернуть инициативу, потерянную по вине этого упрямого врача. "Значит так", произнес врач тем же спокойным тоном, но что-то в его голосе неуловимо изменилось, и это почувствовал не только я. "Если ты сейчас не заткнёшься, Я вызову машину из психиатрической лечебницы, и тебя надолго упекут к буйным, откуда ты выйдешь не скоро. И можешь не сомневаться, мне поверят, что ты сгорел на работе. Такое с вами случается сплошь и рядом. Совершенно неожиданно врач тихо засмеялся. Не знаю, что больше подействовало на сержанта, перспектива попасть в место, что пострашнее любой тюрьмы, или этот тихий, почти безобидный смех. Но хриплый замолчал. И, надо сказать, что голоса его я так больше и не услышал. Раздался звук пробитой шины, и сержант выскочил из моего поля зрения. Я внезапно почувствовал себя лучше и хотел сделать еще одну попытку встать, но врач, заметив мое движение, быстро пригнулся ко мне и ласково так сказал. «Потерпите, молодой человек. Сейчас головокружение пройдет, но вас надо вести в больницу». Я думаю, что у вас может быть не сотрясение, а ушиб мозга. И тут до меня дошло. Он просто пытается вытащить меня отсюда. Непонятно почему, но Лысый явно не хотел оставлять меня наедине с этим мясником. А причина была не так уж и важна. Я подумал, что у меня и в самом деле нет никакого желания оставаться в отделении, давать показания по делу, о котором почти ничего не знаю. Что со мной случилось? Вас пытались ограбить. Бомжи или еще кто. Вот, товарищ сержант, отбил вас от грабителей и принес сюда, пока вы были без сознания. Я правильно говорю? Последний вопрос был адресован милиционеру, но его ответа я так и не услышал. Вот и все, заключил доктор, опуская мне закатанный рукав. Ну что, давайте попробуем медленно встать? Он смотрел на меня, и мне показалось, что его слова «медленно встать» надо воспринять именно так, что я и сделал. Поминутно размахивая руками, словно потерявший равновесие человек, я медленно присел на топчане. «Вот славненько». Лысый говорил со мной, как с ребенком, нежно, нахваливая за каждую мелочь. «Так, молодец. Посидели, а теперь будем вставать». «Хорошо, хорошо. Так, держитесь за меня». Я встал. Голова не кружилась и даже боли в кисти и затылке незаметно поутихли. Но я старательно делал вид, что все еще не в себе. Мой взгляд упал на стол, за которым сидел распухший от нерастраченной злости сержант. И я увидел на столе свой, а точнее полковника Осипова смартфон, свой паспорт и один мини-диск из тех двух, что остались после бегства из дома номер 18-3 по Малой Ордынке. Один. Куда делся другой, я не имел ни малейшего понятия. Но не спрашивать же об этом, у уготовая взорваться в любую секунду мины в полицейской форме. Вопросительно посмотрев на врача, я показал рукой на свои вещи, и он понял. Подойдя к столу, Лысый вежливо поинтересовался у Хриплого. «Это вещи молодого человека?» Ни слова не говоря, полицейский небрежно толкнул к нему все барахло, что принадлежало мне, неважно по праву или нет, и вновь отвернулся в другую сторону. Врач пожал плечами и, взяв вещи со стола, протянул мне со словами. «Возьмите. Это не улики, и полиция они ни к чему». Я прижал к себе мини-диск и телефон, а паспорт врач сам всунул мне в карман брюк и, вновь обращаясь к сержанту, сказал. «Ну вот и все. Мы уходим, а в отчете я обязательно укажу вас, товарищ сержант, как человека, не манкирующего своими прямыми и косвенными обязанностями. Надеюсь, Это заставит вас изменить свое мнение о людях в лучшую сторону». Сержант явственно вздрогнул после незнакомого слова. Но, уловив, что в тоне доктора не таится больше никакой угрозы, хмуро из-под лобья взглянул на нас, задержав свой бычий взгляд на мне и коротко кивнул. «Я не стал с ним прощаться. Этот человек не вызывал во мне симпатий, хотя, если судить по словам доктора, именно ему я был обязан жизнью Впрочем, доктор этого не видел, а сержант скорее всего просто обнаружил меня лежащим на полу подземного перехода без сознания и притащил сюда. я почти не сомневался что пожелая неизвестные злодеи прикончить меня вряд ли они стали бы вводить снотворное, а про просто приврал для значимости правда вызвал скорую машину которой я увидел напротив того же макдональдса и на том как говорится спасибо Доктор помог мне взобраться в машину скорой помощи, сопрыгнул сам и негромко попросил водителя. «Поедем, Коленька». Из окошка по очереди посмотрели на нас сначала водитель, затем молодая девушка с некрасиво выступавшими вперед зубами, и машина тронулась с места. Я молчал, не зная, как сказать врачу, что мне нельзя в больницу. Но то ли я такой бесталантный, то ли люди мне стали попадаться исключительно с телепатическими способностями. Так или иначе, но едва мы отъехали, лысый доктор посмотрел мне в глаза и совершенно другим тоном спросил. «Не хочешь в больницу?» «Нет», — ответил я коротко, но честно. «Вот и хорошо. И мне не хочется ехать заполнять кучу бумаг. Давай сделаем так. Ты напишешь, что отказываешься от госпитализации, а я добавлю, что у тебя лёгкое сотрясение мозга, и мы привезли тебя домой. Ты где живёшь?» Плавный переход на доверительное «ты» Я воспринял как должное. На Нижегородской. Недалеко. Может и отвезем. Легкое-то легкое. А вдруг что? Он внезапно забеспокоился. Не надо. Сказал я и спросил. А что со мной случилось? А ты не помнишь? Нет? Он вновь раз в пятый пожал плечами. Тебя чем-то укололи вот сюда. Его палец ткнул мне в область шеи. Думаю, какой-то сильный транквилизатор. Но без анализов не узнать. После чего, вероятно, ты упал, ударившись головой обо что-то твердое. Скорее всего, об пол. В переходе. Спасибо. Я подумал, что у меня в кармане есть деньги. И, возможно, неплохо было бы ему заплатить. Но, взглянув в его глаза, отказался от этой мысли. Вот и я так думаю. А то что же получается? Я тебя за деньги из этого клоповника вытащил. Определенно, все мои мысли выписывались у меня где-то на лбу. Иначе как объяснить? что все знали что я хочу сказать еще до того как я произносил что-либо он вдруг посмотрел на мою кисть и дотронулся до нее это что тоже последствия драки спросил доктор и как бы между прочим взялся другой рукой чуть повыше кисти. я хотел ответить, но резкая почти невыносимая боль пронзила меня, заставив замереть с открытым ртом Ну вот и все банальный вывих скоро пройдет и словно по заказу боль прошла. Практически бесследно. Опухоль спадала буквально на глазах. Машина, в которой мы ехали, остановилась на углу большой ордынки и садового кольца. Доктор пристально посмотрел мне в глаза и сказал. «Ну, кажется, ты в порядке. Только не дерись сегодня, и не надо пить спиртного. Дай мозгам отдохнуть. А лучше всего, если отправишься домой и проспишь до завтра». «Спасибо, доктор. Не знаю, как и благодарить». Фраза, всплывшая из очередного кинофильма, оказалась как нельзя кстати. «Ну вот и не благодари». Скажу без ложной скромности. Мне было приятно осадить этого потерявшего границы порядочности сержанта. И я думаю, что надо бы ему и в самом деле показаться врачу. Человек с такой больной психикой не может ходить с пистолетом и иметь такие полномочия. Это я как врач говорю. Я попрощался с ним, пожав крепкую, как камень, руку и вылез из машины. Обдав меня облаком вонючего газа, скорая скрылась за поворотом, но перед этим я увидел руку лысого, поднятую не то в приветственном жесте, не то в смысле «но пасаран». Я остался один. Не совсем один, конечно. Вокруг сновали машины разных форм и расцветок, за рулем которых сидели и мужчины, и женщины. Все спешили куда-то по своим приятным и неприятным делам. А я стоял и смотрел на всю эту суету, и никак не мог избавиться от мысли, что я опоздал. Часы показывали 12.25. А это означало, что Катя, вероятнее всего, уже ушла.